Глава 25. Счастливые мысли, осенившие Д'Артаньяна, и счастливые мысли, осенившие короля. Удар был нанесен метко, он был жестоким, он был роковым. Д'Артаньян, взбешенный тем, что ему помешала счастливая мысль, осенившая короля, не впал, однако, в отчаяние и, вспомнив о счастливой мысли, осенившей его самого на Бель-Иле, придумал еще один способ спасения своих попавших в беду друзей. «Господа», — внезапно сказал он, обращаясь к собравшимся офицерам, — Раз исполнение своих тайных приказов король поручил не мне, а другому лицу, это значит, что я больше не пользуюсь королевским доверием. И я действительно был бы недостоин его, если бы имел смелость и впредь сохранять за собой командование, сталкиваясь на каждом шагу со столь оскорбительными для меня подозрениями. Поэтому я решаю немедленно отправиться к королю и попросить его об отставке. Итак, заявляя об этом в вашем присутствии, Приказываю отступить к берегам Франции, чтобы не рисковать силами, которые мне верил его величество. Возвращайтесь на свои корабли и готовьтесь к отплытию. Через час начнётся прилив. По местам, господа, по местам. Полагаю, добавил он, видя, что все, кроме бдительного офицера, готовы повиноваться ему, полагаю, что на этот раз у вас нет никакого приказа, который давал бы вам основание возражать. Произнося эти слова, Д'Артаньян был почти уверен, что победа осталась за ним. Этот план приносил спасение его несчастным друзьям. Блокада будет снята, и они смогут сесть на корабль и спокойно отплыть на всех парусах в Англию или Испанию, и никто им в этом не воспрепятствует. И пока они будут плыть, находя спасение в бегстве, он, Д'Артаньян, предстанет перед королем и объяснит свое возвращение негодованием, в которое его повергло недоверие, оказываемое ему кальбером. Король отправит его назад, снабдив на этот раз неограниченной властью, и он овладеет бель-илим, то есть опустевшую клеткой, из которой птички выпорхнули на волю. Но этому плану офицер противопоставил новый королевский приказ, приказ номер два, гласивший, будя господин Д'Артаньян, изъявит желание сложить с себя свои полномочия, не считать его с этого момента и впредь начальником экспедиции, всем подчиненным ему офицерам, Предлагается в этом случае оказывать неповиновение его воле. Кроме того, вышеупомянутый господин Дортанян, утратив звание командующего войсками, посланными против Бель-Иля, обязан немедленно возвратиться во Францию в сопровождении офицера, который вручит ему этот приказ. Этот офицер будет рассматривать его как арестованного, за которого он отвечает. Дортанян, смелый и беспичтный Дортанян побледнел. Всё было рассчитано с таким глубоким предвидением, что впервые за 30 лет ему вспомнились непогрешимая предусмотрительность и неумолимая логика великого кардинала. Он опустил голову на руку, задумавшись, едва дыша. Если я положу этот приказ в карман, подумал он, кто узнает о нём и кто сможет этому помешать? И прежде чем король будет об этом осведомлён, мои бедные друзья успеют спастись. Смелее, побольше решительности. Моя голова не из тех, которые падают за ослушание под топором палача. Была не была, а слушаюсь. Но когда он готов был уже принять это решение, он увидел, что все офицеры вокруг него читают тот же приказ, только что розданный им этим адским исполнителем воли Кальберы. Случай ослушания был предусмотрен, как и все прочие. «Сударь», — сказал подошедший к нему все тот же роковой офицер, «Сударь, я жду, когда вам будет угодно отправиться вместе со мной». «Я готов», — со скрежетом зубовным проговорил капитан. Офицер тотчас же приказал подать шлюпку, прибывшую за Д'Артаньяном. При виде ее Д'Артаньян чуть не обезумел от бешенства. «Но кто же, — пробормотал он, — кто возьмет на себя руководство всей экспедиции в целом?» «После вашего отъезда, сударь», — отвечал командир эскадры, — «начальствовать над экспедицией поручается мне. Такова воля его величества». В таком случае, сударь, последний из имеющихся при мне приказов предназначается вам. Соблаговолите предъявить свои полномочия, попросил посланец Колбера. Вот они, ответил моряк, показывая доверенному лицу Колбера бумагу с подписью короля. Возьмите ваши инструкции, сказал офицер, вручая ему пакет. И, повернувшись к Дортаньяну, он не без волнения в голосе, настолько трогло его отчаяние этого железного человека, молвил: "Сделайте одолжение, сударь, поедем". Сейчас произнёс убитым голосом побеждённый, поверженный на землю неумолимой судьбой Дортеньян. И он сошёл на небольшое судношко, которое стремительно понеслось к берегам Франции, подгоняемое приливом и свежим попутным ветром. Несмотря на всё произошедшее, мушкетер не терял надежды, что ему дастся очень быстро добраться до короля, и что он успеет ещё, употребив всё своё красноречие, склонить короля, чтобы он пощадил его несчастных друзей.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 Потом ещё два или три более сильных. Побель или открытый огонь, проговорил офицер. Судёнышко причалило к французской земле.